Потом колдун-магребинец, окончив говорить, снял с пальца перстень, надел его на палец Алла-Аддину и сказал, «О, дитя мое, этот перстень избавит тебя от всякого вреда или бедствия, которое сможет тебя поразить при условии, если ты запомнишь все то, что я тебе сказал. Вставай же теперь и спускайся вниз». Наберись храбрости и не бойся ничего, и будь человеком с сильным, смелым сердцем. Ты ведь не малый ребенок, ты мужчина. И если ты сделаешь все, что я тебе сказал, то через короткое время добудешь огромное богатство, так что не будет в мире никого богаче тебя». И тогда Алладдин встал, и спустился по лестнице в подземелье. И увидел там помещение, разделенное на четыре четверти, и в каждой четверти стояло четыре кувшина, полных золота, серебра и других драгоценностей, как и говорил ему магребинец. И он подобрал полы одежды и прошел по этому помещению со всей осторожностью, чтобы его одежда не коснулась стен или чего-нибудь другого, что было там, и миновал все прочие комнаты, и оказался посреди сада, а из сада он прошел к портику и увидел подвешенный светильник. Тогда он поднялся по ступенькам, взял светильник и вылил из него масло, а потом положил светильник в карман, спустился в сад и начал рассматривать находившиеся там деревья и птиц, прославлявших единого всепокоряющего, на которых и не взглянул, когда входил в сад. Он принялся ходить среди деревьев, а они все были обременены плодами из драгоценных камней, и на каждом дереве камни были иной окраски, чем на другом, И были они всех цветов — белый, зеленый, желтый, красный, лиловый и всякого другого цвета, и блеск их побеждал лучи солнца, и по величине каждый камень превосходил всякое описание. Не найдется ни одного такого увеличайшего царя в мире, и нет у него даже камня величиной в половину малейшего из них.